Все собрались у Пака. Кабинет его являлся предметом зависти всех работников прокуратуры, включая самого прокурора города. Потому что, несмотря на подчеркнутый аскетизм, обстановка демонстрировала отличный вкус хозяина помещения. Злым языкам, обсуждающим, откуда у зама главного прокурора взялись деньги на дорогую функциональную мебель, можно было бы напомнить, кем являются жена и родители Пака. Но он не собирался оправдываться – считая это ниже своего достоинства. «Значит, говоришь Левкину, и же с ней едва не привлекли к уголовной ответственности?» — уточнил прокурор, выслушав отчет Кайрата. «Тут и оно, что едва!» — кивнул тот. «Дальше визита в школу, дело не пошло. Вот почему я ничего не нашел, изучая их подноготную». «Следы все равно остаются», — пробормотал Пак, качая головой. Даша не отрывала от него глаз, пытаясь понять. Каким волшебным образом его прическа выглядит так, словно он только что покинул барбершоп, хотя часы показывают половину третьего. Ни единый волосок не выбился из блестящей, словно шкурка норки, шевелюры. Она незаметно пригладила собственные волосы, подозревая, что пятерни для этого будет явно недостаточно. Но у нее не нашлось времени поглядеть в зеркало, так как первая половина дня выдалась на редкость суматошной. «Даже если дело в конечном итоге замели под ковер, что-то доосело на поверхности», — продолжал между тем прокурор. «Найди пострадавшего, Кайрат. Сделаю все возможное», — пообещал парень, слабо по себе представляя, как это сделать. Однако он не мог обмануть надежд начальника. «В конце концов, Пака не должны интересовать детали, ведь ему нужен результат. А Кайрат сам напросился в группу. Он кровь износу обязан доказать свою полезность». Что у тебя, Дарья? поинтересовался прокурор, переводя взгляд на девушку. Та покраснела, сознавая, что выглядит не лучшим образом, и сама в этом виновата. Нужно уделять больше внимания внешности. Прежде чем идти в клуб, где обвиняемые провели вечер перед убийством, я пробежалась по нескольким другим заведениям, пытаясь навести справки о каплях. И как успехи? Честно говоря, не фонтан. Сконфузилась девушка. «Работники клубов отрицают, что там продается подобное». «Что ж, ожидаемое, усмехнулся Пак. «Они народ зависимый, да и у самих, возможно, рыло в пуху». «А что, если нам сходить туда вечерком?» — неожиданно предложил Илья. «Что?» — переспросила Даша. «Отличная мысль», — восхитился прокурор. «Но помните, вы только наблюдаете, ясно? Ни во что не вмешивайтесь, Даже если на ваших глазах кто-то станет толкать зелье». «То, что мы собираемся сделать, выходит за рамки нашей работы и никем не санкционировано». «Само собой», — пообещал Илья. «Будем вести себя тихо, как мыши, и смотреть в оба». «Правильно». «А у вас получилось связаться со СМИ, Евгений Михайлович?» — поинтересовался Кайрат. «Да», — кивнул тот. «Остается ждать. В нашем деле свидетели порой приходят сами, но их нужно слегка подтолкнуть. «Кстати...» Я навел справки о видео, транслировавшихся в эфире. Те, что разрешили к показу, ничем нам не помогут. А другие куда-то подевались». «Вот же работают ребята», — фыркнул Илья. «Умеют следы заметать». «Выходит, мы пока ничего не накопали?» — расстроилась Даша. «У меня еще кое-что есть», — возразил Пак. «Илья, съездишь в 28-й отдел полиции? Это на Марата». «Зачем?» «Нужно поговорить со следователем. Его зовут Денис Круглый. Вот его данные». И прокурор протянул парню листок бумаги, на котором от руки было написано несколько слов и цифр. «Я уже связался с ним, он тебя ждет». «Но в чем дело-то?» «Найден еще один труп». «Что значит еще один?» — вмешался Кайрат. «Избитый и сожженный человек». «Опять?» — почти одновременно воскликнули Кайрат и Даша. «Верно». «Но фигуранты ведь кто под домашним арестом, кто в СИЗО?» Озадаченно пробормотал Кайрат. «Может, не все?» — предположила Дарья. «Вдруг кто-то остался на воле и решил присесть вместе с остальными, совершив похожее преступление?» — криво усмехнулся Илья. «Если бы меня не замели с подельниками, я бы залег на дно. По крайней мере, до тех пор, пока их не осудят или по очечаяния не оправдают». «Согласен», — кивнул Пак. «Дело темное» и есть вероятность, что оно не связано с нашим. Поэтому, Илья, ты должен съездить к следаку, который его ведет, и все разузнать, что за труп, когда убит, найден, кем, ну и так далее. Евгений Михайлович, вы реально думаете, что это может оказаться совпадением?» Недоверчиво спросил парень. «Никогда нельзя судить с кондачка, нужно разобраться. Так ты едешь или мне отправить другого?» «Конечно, еду», — обиделся Илья. «Я только... Вот и славно», — перебил прокурор. «У всех есть задание, так? К бою!» Он подошел к шкафу и достал оттуда аккуратно висевший на плечиках темно-синий пиджак. Ребята могли видеть, что там уютно устроились в ряд еще пять или шесть подобных предметов одежды. От голубого до черного цветов. А также несколько белых сорочек, идентичных той, которая сейчас была на прокуроре. «А вы чем займетесь?» – поинтересовалась Даша, пока он надевал пиджак и пальто. «У меня сегодня процесс и пара встреч». «Извините». Она и забыла, что расследование, за которое они взялись, неофициальное, а у прокурора и помимо него дел хватает. «Вот, возьмите». Добавил Пак, кладя на стол три ключа. «Я сделал для вас дубликаты, чтобы каждый мог получить доступ в мой кабинет, если необходимо. Надеюсь, не нужно говорить, что дверь следует закрывать, если вы отлучаетесь даже в туалет». Все одновременно кивнули. «Значит, кто уходит последним, тот и закрывает». Подытожил прокурор и вышел.